Глава третья. Целительский тест и экзамен по анатомии. Оба на отлично. Заметив проступившее на моем лице удовлетворение, профессор ухмыльнулся и переглянулся с Людмилой Викторовной. Я точно знала, что даже редкие среди магов-менталисты способны лишь принимать чужие образы, но в такие моменты, как этот, казалось, что Данила Евгеньевич без особого труда читает мысли. «У меня сегодня визит. Ты будешь меня сопровождать». Промокнув губы салфеткой, он отложил ее на край стола. Прошлым вечером и нынешним утром наше с профессором общение было несколько напряженным. Я настаивала на плате за флигель. Он возражал, заявив, что моя задача научиться всему, чему он может меня научить. Такой формулировкой я была полностью согласна. Для того и поступала в академию, но быть нахлебницей не собиралась. Благодаря отцу, позаботившемуся об этой стороне жизни, деньги у меня имелись. И вполне достаточно, чтобы, пусть и не шикуя, но достойно существовать в столице. А разве это не входит в мои обязанности? Едва сдержала я улыбку, заметив, с каким вниманием наблюдают за нами Юля с Яной. Как за теннисным мячиком. Передача туда, передача сюда. К соглашению мы с профессором все-таки пришли. Я плачу за флигель. Он мне за то, что помогаю ему с пациентами. Если верить выражению лица, присутствующей при разговоре Людмилы Викторовны, все ровно вышло так, как хотел профессор. Но это было уже не столь важно. Главное, определенную свободу я отвоевала. «Тебе нужно внимательно ознакомиться с договором», — улыбнулся он, поднимаясь. «Прошу меня простить. Которому часу мне быть готовой?» Я тоже убрала салфетку, чувствуя, что на этом обед можно считать оконченным. Приняли меня в семье очень даже неплохо, но я тяжело привыкала к чужим. А тут еще не совсем понятные обстоятельства. Профессор подошел к Людмиле Викторовне, наклонился, поцеловал ее в висок — «Прикажешь подать кофе в кабинет?» «Конечно, дорогой», — улыбнулась ему Людмила Викторовна. «Тебе составить компанию?» «Буду благодарен», — без малейшего намека на игру очень искренне произнес профессор и лишь теперь посмотрел на меня. «Выезд в шесть, к ужину вернемся». «Я буду готова», — поднимаясь, заверила я Данилу Евгеньевича. «С вашего позволения». Юля зашла ко мне минут через пятнадцать и опять принесла молоко и булочки. В своих пристрастиях в еде мы с ней были похожи. «Ну, у тебя и характер!» Ставя на стол кувшин и тарелку, несколько осуждающе протянула она. «Ты перед отцом должна испытывать пиетет, а ты...» «А я что?» — заулыбалась я. «Веду себя как невоспитанная особа?» «В том-то и дело, что как воспитанная...» хмыкнула Юлька, устраиваясь в кресле у камина. Тот хоть и не был зажжен, но все равно добавлял уюта. «Он хочет о тебе позаботиться». «Самое смешное, что она была права». «Но, будь я Александрой Салтыковой, с радостью приняла бы помощь». «Но Александрой Салтыковой я не была». И это накладывало определенные обстоятельства. Чем меньше ты кому-то должен, тем легче будет рвать связи, если вдруг придется неожиданно исчезнуть. «Я очень уважаю твоего отца», — произнесла я серьезно. Подойдя к столу, разлила молоко по стаканам. Один отдала Юле. «Меня учили, что я должна рассчитывать только на себя», — слегка приоткрылась я. В семь лет я уже умела не только прибираться в своей комнате, но и готовить. С тринадцати каждые каникулы работала санитаркой в больнице. И только год назад мне разрешили помогать медицинским сестрам и присутствовать на обходах. «Ничего себе!» — не без удивления воскликнула Юля. «Я-то думала, меня не слишком балуют, а тут...» Я пожала плечом. Все это было не в тягость. Интересно, что бы она сказала, поведая ей о других своих занятиях? «Расскажи мне об Антоне», — решила я сменить тему. Несмотря на то, что встреча состоялась еще вчера, обсуждать мальчиков и будущий пикник мы с Юлей не стали. Нас больше интересовали столичная мода и едва ли необязательные для студенчества тусовки, где устанавливались новые связи и завязывались нужные знакомства. Атохи? переспросила Юля, взглядом попросив поделиться булочками. Когда я протянула ей тарелку, сгробастала одну. У него есть только два недостатка. Любовь к скорости и то, что он мещерский. «Княжеский рот», — вздохнула я, — «и близок локоток да не укусишь». «Это ты точно заметила», — кивнула Юля и, отломив, сунула кусочек в рот. «Но дружить ведь это не мешает», — добавила она, так и не проживав. «Неожиданная мысль», — рассмеялась я, — и очень глубокая. «Ничего ты не понимаешь?» отмахнулась от меня Юля. «Вот познакомишься с ним поближе?» Если честно, знакомиться с ним поближе мне не хотелось. Да, симпатичный. Да, первое впечатление очень даже приятное. Но любой княжеский род это пристальный интерес, которого мне следовало избегать. Мы как-то зимой пошли на пруды, кататься на коньках подобрав под себя ноги, как-то даже несерьезно, а словно заново переживая, начала вдруг Юля. С нами была Янка. Злилась я тогда. Хотелось побыть с друзьями, да и взрослой себя чувствовала. Не было желания с малой возиться. Но и не уследила. Та на тонкий лед вылетела и провалилась. Не знаю, что подействовало на меня сильнее. Слова или тон, которым она говорила. Вздрогнув, передернула плечами. Даже в сильные морозы, даже когда лед полностью встанет, можно случайно попасть на такую вымоину. То течение, то теплый ключ, то какая другая причина. Тоха бросился в воду, не раздумывая. Лишь скинул куртку до коньки. Ухнул в промоину, только мы его и видели. Я даже забыла, что он стихийник, что один из двух даров у него как раз вода. «Это ничего не значит», возразила я. «Видела я таких водников. Достаточно растеряться, чтобы забыть обо всем, что умеешь. И это взрослые люди, а тут парень». «Не значит». Как-то мудро посмотрела на меня Юля. «Водоворот там был. Янку тянула к самому дну. Но Тох исправился, вытащил. Ох, как вам потом влетело!» Нарочито глубокомысленно протянула я, слегка разряжая обстановку. Причем всем троим. «Ты даже не представляешь, как...» — рассмеялась Юля. Вот только смех ее был грустным. Мне пришлось писать заметку об этом самом происшествии. Вроде как для полного осознания. И ведь подействовала. Пишу, а сама представляю, что Янка могла погибнуть. А Тохи, как досталось? Опять переключила я подружку. «Этот до сих пор отдувается», — уже значительно спокойнее отозвалась Юля. Откусив булочку, запила молоком. Он собирался на юридический, но глава рода решил, что таким отважным самое место в военном училище. Не поняла. Действительно, не поняла я. Говоря про наказание Антона, я скорее шутила. Как на мой взгляд, так достойный поступок, пусть и рискованный. «На прудах специальная служба есть», вздохнула Юля. Тоха опередил бойца на десяток секунд, не больше. «Этих десяти секунд? А у Янки от переживаний дар открылся!» Согласно кивнув, перебила меня Юля. «А то родители уже переживали, что все совсем бестоланное. Вода? Огонь!» «Да так пробила, что отец несколько суток от нее не отходил. Боялся, как бы дом не спалила. Потом пришлось наставника нанимать, чтобы научить дар контролировать. «Не похожа она на огневика», — обдумав рассказ Юли, заметила я. Как бы ни хотелось обратного, но стихия сказывалась на характере, добавляя тем же огневикам склонность к ярким вспышкам и необдуманным поступкам. Водники чаще всего были отстраненными, себе на уме. Воздушники — заводилами, легкими в общении а земляные отличались степенностью и взвешенностью действий и суждений. Так было не всегда и не со всеми, но... Самое интересное случалось, когда в одном человеке просыпались две противоположные стихии. Иногда даже доходило до казусов с невозможностью принять однозначное решение. Поэтому уже давно было... Пусть и негласно принято, что в подобных случаях лишали права наследовать главную линию рода. Либо блокировали одну из стихий, что тоже иногда приводило к плачевным результатам. «Это она пока тебя стесняется», — успокоила меня Юля. «Вот привыкнет...» «Слушай», — неожиданно сменила она тему, «а у тебя есть в чем идти с отцом? Пациенты у него серьезные, никаких джинсов и прочей фигни». Вопрос был интересным. Ответ? Ответ мог найтись только в гардеробной, которую мы и направились инспектировать. Машину Юли я уже видела. Малоформатный внедорожник. Не сказать, что он ей подходил, но как минимум лично у меня не вызывал удивления. Для студентки-журналистки самое то. И по городу, и за городом, если не углубляться далеко в периферию, Техника же, стоявшая у крыльца, ассоциировалась только с одним эпитетом. Миленькая, небольшая, вся какая-то округлая, да еще и лупоглазая. Фары для морды этой машины были слишком велики. Хорошо еще не красная, а приятного василькового цвета. В такой неплохо бы смотрелся какой-нибудь провинциальный лекарь. Маленький, толстенький, в пенсне и обязательно лысенький. В отличие от возникшего перед глазами образа, профессор был все-таки выше среднего роста, да и фигура не подкачала. В свои не меньше, чем 50 он был подтянут и крепок. А уж шевелюра... Такой любая прелестница позавидует. Не могла машинка принадлежать и Людмиле Викторовне. Она дама классического вида, так что эта красотка по стилю ей точно не подходит. Уже познакомилась с моей девочкой, вывел меня из задумчивого созерцания довольный голос профессора. «Если вы о машине, о ней, о ком же еще?» Посмеиваясь, перебил меня профессор. Открыл пассажирскую дверь, предлагая устраиваться. Перебрав весь гардероб для первого визита, мы с Юлей выбрали скромное школьное платье, простоту которого разбавлял ажурный кардиган. Судя по тому, что, окинув меня быстрым взглядом, профессор ничего не сказал, не ошиблись. Миленькая, когда в машину сел и профессор, все-таки озвучила я собственное впечатление. Тогда познакомлю вас поближе, ухмыльнулся Данила Евгеньевич и нажал на газ. Готовясь к поступлению к карту Москвы, насколько это было возможно, я изучила. В поездке мне это нисколько не помогло. Добирались мы до места минут 30, и все это время петляли по дворам, дворикам, переулочкам. Через какое-то время я перестала следить за дорогой, предпочтя наблюдать за профессором. Ездой наслаждался. С упоением переключал скорости, с добродушным бурчанием вписывал машину в поворот, посвистывал, чуть слышно пел что-то незнакомое. Все это оставляло приятное ощущение Ощущение легкости и беззаботности. Я даже забыла, куда и зачем мы ехали. Просто откинулась на спинку сиденья и расслабилась, позволяя себе не думать ни о чем, а лишь быть здесь и сейчас. Закончилось все резко. Мы вывернули из какого-то закоулка и, проехав еще немного, буквально уперлись в преградивший нам путь шлагбаум, рядом с которым стояло четверо вооруженных бойцов. Как только машина остановилась, один из них направился к нам. Подошел он со стороны водителя, наклонился, заглянул внутрь через открытое окно. Его действия выглядели ленивыми, но я в игру не поверила. Андрей тоже двигался так, словно делал одолжение. А потом раз, и ты уже лежишь мордой в пол, не в силах не то что двигаться, а даже и дышать. Остальные трое тоже стояли, не сбившись в кучу, а вроде и рядом, но каждый по себе. «Рад видеть вас, Данила Евгеньевич», — наконец произнес боец. «Давно вас не было». «К сыну ездил, Сережа». Заулыбавшись, отозвался профессор. «Да и девочку себе новую завел. Хорошенькая?» Боец улыбнулся. Похоже, они были неплохо знакомы. Но Тона не поддержал. «У вас новая помощница?» «Твоя проницательность делает тебе честь», — явно продолжая провоцировать, заметил профессор. «У нас других не держит. все так же ровно ответил боец. «Я могу посмотреть документы барышни?» Не дождавшись просьбы профессора, открыла сумочку и достала так называемый детский паспорт, который выдавался в 14 и должен быть заменен в 18. Повернувшись, хоть и мешал ремень безопасности, протянула бойцу. Тот взял, раскрыл, посмотрел на фотографию, на меня, открыл страницу, на которой делались отметки о социальном статусе. Пока что их там было две. Окончила лицей и подала документы в ММА. «Вы можете ехать». Вернув мне паспорт, выпрямился боец. Отойти не успел. «Сергей, завтра загляни ко мне на кафедру». «Данила Евгеньевич». Вновь наклонился к нам боец. «Вы и так...» «Не спорь!» — жестко оборвал его профессор. «Трем сможешь? Обязательно буду!» — заверил этот самый Сергей и снова улыбнулся. «Спасибо!» «Спасибо, скажешь, когда снова козликом скакать начнешь!» — фыркнул Данила Евгеньевич и демонстративно закрыл окно. Дальнейший путь был более понятен. Прямо, прямо, прямо. «Что у него с позвоночником?» После третьего поворота, мимо которого мы тоже проехали, спросила я. Профессор больше не посвистывал и не пел себе под нос. Напряжением то, что я чувствовала, тоже не было. Он словно что-то переживал внутри и не мог с этим справиться. Молодец, что заметила. Несмотря на некоторую отстраненность, не оставил он меня без ответа. Спасал детей из горящего дома. Когда последнего вытаскивал, балку упала. Пацаненка с собой прикрыл, но позвоночник ему порвало. Полгода восстанавливали за счет генерал-губернатора. Вроде как поощрение за подвиг. Но когда шрамы свели, да собрали более или менее, о нем и забыли. А о том, что ему теперь постоянно реабилитации нужна, думать никто не стал. А вы? Я посмотрела на профессора с уважением. В отличие от многих, он был способен на поступок. «А я помогаю по мере сил», — огрызнулся Данила Евгеньевич. «Было заметно, что тема собственной благотворительности, его услуги стоили, скорее всего, весьма недешево, ему было неприятно. Дом, в который едем, княжеский. Меня там принимают как своего. А вот ты...» «Я знаю свое место», — ответила я спокойно. «Княжеские роды — отдельная история, к которой я не хотела бы иметь отношения» но пациентов не выбирают, тем более в моей ситуации. «Да не место ты свое знай!» — вдруг рыкнул профессор. «А помни, что ты будущая целительница, но пока еще молода и только учишься». Кивнув, опустила голову, потому как задорная улыбка так и просилась на лицо. «Хорошо, что есть такие люди, как профессор. Без них этот мир был бы не столь светлым и доброжелательным». «Тамара Львовна, позвольте мне представить мою новую помощницу – Александра». Оценить размеры усадьбы, в которой нас ждали, мне не удалось. Ее границы терялись где-то за комплексом построек и парков. Центром был огромный хозяйский дом, беломраморную колоннаду парадного входа, которого венчал треугольный фронтон. Нас запустили через другой, боковой. Снаружи он выглядел значительно скромнее – но внутри был роскошен, сразу же поразив мой неискушенный взгляд. Впрочем, неожиданностью для меня это не стало. Профессору достаточно было упомянуть про княжеский род, чтобы я уже не питала иллюзий, догадываясь, что именно нас ждет. Александра, сделав шаг вперед, склонила я голову, выказывая почтение. Не совсем по этикету, но Данила Евгеньевич правильно напомнил о том, что я будущая целительница – Для нас все было чуть-чуть иначе. Если коротко, то во взаимоотношениях с пациентами целители излишне не расшаркивались. Да, все вежливо и корректно, но без особого подобострастия перед сословными привилегиями. Наша будущая гордость, без малейшего намека на иронию, внимательно осмотрела меня Тамара Львовна. Я в долгу не осталась. Была не столь откровенной, но не менее внимательной. Около пятидесяти. Целителя не обманешь, но в прекрасной форме. Даже если очень придираться, больше сорока ей не дать. Многие поколения отбора и своевременной магической корректировки. Приятной, а главное здоровой комплекции, когда и не худая, но и неполная, хорошая физическая форма, телом регулярно занимались, поддерживая его кондиции. Волосы темные блестящие, глаза карие, чистые, взгляд ясный, кожа. «Мне подняться?» – сбила меня с осмотра Тамара Львовна. Я слегка стушевалась, сама не заметила, как начала диагностику, но тут же спокойно посмотрела на профессора, вроде как спрашивая, продолжать или нет. Он кивнул и одобряюще улыбнулся, мол, так держать. Я и без его благословения была готова действовать, а уж с ним... В конце концов, он сам сказал, что ему будет интересно услышать мое мнение. «Буду благодарна», — вновь посмотрела я на Тамару Львовну. «И если вы позволите, я подойду ближе». «Конечно, конечно», — заулыбалась она, но я не обманулась. Во взгляде была такая смесь, что если раньше не сталкиваться, то и не разберешься. Но я видела в больнице, где практически у каждого в глазах пробивалось что-то подобное, граничащая со страхом тревога, не желающая подыхать надежда, и вера, что если не тот врач или целитель, то уж этот точно поможет. Пусть и не сегодня, но уж завтра обязательно. И это было более чем странно. Она имела возможность обратиться к лучшим целителям, и не только российским. Отбросив лишние мысли, подошла ближе к Тамаре Львовне. Вновь запустила диагностическую магему, не ту, которую использовала в поезде, малую, чтобы получить направление поиска, от центра к периферии, начиная с сердца и коронарных сосудов. Диссонансом ударила едва ли не сразу. Конфликт между физическим телом и той оболочкой, с которой мы в основном не работали. Оставив этот вопрос, пошла дальше, собирая полную картину. Сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, мочевыделительная, Пройдясь по системам органов и не найдя серьезных отклонений, вернулась к тому, с чего начала. к Конфликту физического тела и его полевой структурой. Оценила состояние внешних оболочек, спустилась вглубь, каналом. Пока не дошла до левой ноги, все было относительно нормально. Да... Шрамы от разрывов мились, намекая либо на бурную молодость, либо на хорошо залеченные ранения, но ничего, что могло вызвать подобный дисбаланс. А вот нога... Я готова! Очистив руки, развернулась я к профессору. Слушаем! Посмотрел он не на меня, а на Тамару Львовну. Кабинет, в котором мы находились, был небольшим и уютным. Вроде бы какое отношение имеет друг к другу уют и рабочая обстановка. Но у того, кто обставлял эту комнату, получилось создать одно, не нарушив другого. Основной оттенок тоже был приятным. Серый, но какой-то легкий, ненавязчивый. Где-то чуть светлее, где-то слегка темнее. Немного черного, сам рабочий стол и теплого белого, диван и кресло в уголке для отдыха не столько контрастировали, сколько добавляли обстановки сочности. Странно было думать об этом сейчас, когда... Нет, ничья судьба сейчас не решалась. Все, что я собиралась сказать, они оба знали уже давно. Но все-таки момент разочарования здесь точно присутствовал. Думаю, про легкое расстройство пищеварительной системы говорить не стоит. Скорее всего, это связано с некоторым злоупотреблением ягодами и фруктами. Тамара Львовна слегка потупилась, словно я выдала ее тайну. Данила Евгеньевич мягко ухмыльнулся и погрозил ей пальцем. «Если бы не все остальное, было бы так просто. Коллапс основного заднемедиального канала левой ноги, созданный вами, Данила Евгеньевич, искусственный, с работой не справляется» забивается время от времени, что требует его регулярной чистки. Когда напряжение в нем нарастает, идет излишняя нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательные системы, что приводит к болям в груди и одышке. Я, выдохнув, подняла глаза, встретившись со взглядом Тамары Львовны. Что в нем было? Ничего в нем не было, кроме поразительного спокойствия. Метод лечения известен понимая, что это как раз тот случай, когда, сказав А, нужно говорить и Б, продолжила я. Но об этом вы и без меня знаете. С минуту она молчала. Настоящая княгиня, с улыбкой на устах, принимающая смертный приговор. Я утрировала. С ее положением и деньгами про приговор речь не шла. Это был взрыв гранаты с магической начинкой. Неожиданно заговорила она, подойдя к креслу, стоявшему слева от столика, присела. Про настоящую княгиню я не преувеличила. Надменности и высокомерия в ней не было. А вот такой высокородной отстраненности, с которой принимала жизненные перипетии, предостаточно. Персидский конфликт. Сложив руки на коленях, продолжила она также спокойно. Мой супруг был посредником, участвуя в урегулировании вопроса, но не всем это нравилось. Меня беременную выкрали из дома. Несколько дней держали в подвале в антимагических браслетах. Тамара, решительно подошел к ней профессор, присел на корточке. «Посмотри на меня». Она выполнила просьбу, а потом улыбнулась. «Грустно. Со мной все в порядке. Я же... Я не знаю, почему...» но уверена, что она должна это знать. Перебила его Тамара Львовна. Он не ответил, качнул головой, поднялся. «Меня спасли, но во время отхода группы попала в засаду. Был бой. Чтобы не навредить ребенку, вам не сразу оказали помощь. А потом было уже поздно. Закончила я за нее. Извините. Но что ты? На этот раз ее улыбка была другой. Она словно пыталась поддержать меня в том, что я не могу ничего изменить. Меня? Поддержать? Это было странно и больно. Спасение пришло, откуда не ждали. «Как хорошо, что я тебя застал!» Буквально ворвался в комнату мужчина. Заметив меня, остановился. Окинул, изучающим взглядом, пройдясь им сверху вниз. Я невольно поежилась. Властности в нем было более чем достаточно. Властности и опасности, которые он фонил. «Я чего-то не знаю?» Похоже, сделав выводы и потеряв после этого ко мне интерес, обратился он к Тамаре Львовне. Волнения в голосе не было. Та же властность, что и во взгляде, и в позе. Но оно присутствовало. «Я целитель. Я это чувствовала. Просто воспоминания». Мягкой улыбкой успокоила его Тамара Львовна. У Данилы новая помощница. Я заметил. Обмяк вошедший. Ты ведь представишь мне барышню? Вроде как поддел он профессора. Или мне самому. Данила, поддел. Профессор, когда говорил, что в этом доме его принимают за своего, лукавил. Он действительно был своим. И уже давно. Моя помощница Александра Салтыкова, из младшего рода, С легкой ухмылкой предвосхитил он уже готовый сорваться с уст мужчины вопрос. «Князь Трубецкой! Трофим Иванович! Мой!» Он еще кое-что говорил, но я словно оглохла. «Князь Трубецкой? Он как акула, схарчит и даже не заметит. Главное, не привлечь его внимание. В противном случае лучше самоубийца. Будет не так страшно и больно». В разговорах отца с Андреем, Ревазом и дядькой Прохором, которые я подслушивала, имя князя Трубецкого упоминалось не раз. Не все я поняла, большую часть просто не удавалось расслышать, но для осознания того, что князь не среди наших друзей, вполне хватило. И вот теперь лично у меня было ощущение, что я сама добровольно сунулась к тигру в клетку. Биология тоже на отлично, как гарантия поступления. И не важно, что через 10 дней будет еще один поток. Высший проходной бал я уже получила. Ночь перед экзаменом была бессонной. И не волнение стало тому причиной, а вопрос, что делать. С одной стороны, не хотелось дальше мелькать перед глазами князя Трубецкого. С другой, так и металась до утра, как в помутнении. То в одну сторону, то в другую. Немного прояснилось к экзамену. Тот хочешь не хочешь, а надо брать себя в руки. Однако стоило выйти за дверь экзаменационного зала, как сомнения нахлынули с новой силой. Перед глазами стоял то образ Тамары Львовны, еще совсем молодой, носивший под сердцем ребенка, то ее супруга князя Трубецкого. И взгляды его, ее. Хоть вой, но ведь не поможет. Я уже и вправду собиралась разреветься, благо в коридоре находилась одна, как на меня снизошло. Целитель я или нет? А если целитель? Как тогда в поезде, приняв решение, больше не колебалась. Выйдя из здания, в котором принимали экзамен, направилась ко второму, где находилась кафедра практического целительства. Не скажу, что эта короткая дорога далась легко. Вновь появились сомнения и желание развернуться, раз и навсегда забыв про свой порыв. Но я продолжала идти, пока не поднялась на второй этаж и не остановилась у первой же двери ведущего направо коридора. Тихонечко стукнула, вроде как проявив воспитанность, быстро открыла дверь, чтобы уже окончательно не дать себе отступить. Профессор сидел за столом и читал что-то с экрана планшета. Людмила Викторовна, которую я тоже ожидала увидеть, устроившись в кресле, листала журнал. Заметили меня оба сразу. Переглянулись. «Что-то случилось?» — поднялся Данила Евгеньевич. «Завалила экзамен?» Качнув головой, на горло словно петлю накинули, резко выдохнула. «Бывало у меня такое. От излишнего волнения спазмом стягивала. Я должна была еще вчера сказать. «Так, подожди». Остановил меня профессор, подойдя, усадил меня на диван. Сам, подхватив стул, сел напротив. Как ни странно, но этого времени хватило, чтобы окончательно успокоиться. Ну, и принять тот факт, что делаю я все правильно. А теперь рассказывай. Мягкой доброжелательной улыбкой он дал понять, что готов услышать все, что угодно, и поддержать меня в любой ситуации, какой бы она ни была. И я ему верила хоть и не должна была, бросив взгляд на Людмилу Викторовну. Та отложила журнал и теперь наблюдала за нами, сосредоточилась. Поведать всего я не могла, имелись нюансы, о которых не стоило никому знать, так что мне предстояло быть весьма аккуратной и следить за словами. Мысленно попросив прощения у отца, он ведь не мог предположить, в какую ситуацию попаду, как школьница сложила руки на коленях И начала издалека. Мне было около десяти. Со мной уже занимались. Но результат был слабым. А иногда его и совсем не было. И вот в один из таких моментов я сорвалась. Закатила истерику, кидалась всем, что попадало под руку. Кричала, что бездарная, что у меня нет сил, что лучше от меня отказаться сразу, чтобы не было стыдно. Тебе это никого не напоминает? то ли поддерживая меня, то ли ностальгируя, вдруг произнес Данила Евгеньевич. Людмила Викторовна в ответ загадочно улыбнулась, потом хохотнула. Когда со мной произошла та история, отец сказал, что такое случается со всеми хорошими целителями. Момент неверия в самих себя. Мне было десять, но я запомнила. А еще я поверила. Не в себя, отцу. И верила всегда, даже когда хотелось плакать. И неважно от чего, от брезгливости вынося судно или от усталости сотни раз отрабатывая магемы. Вздохнув, несмотря на бурную жизнь, по отцу я уже соскучилась, решила продолжить. Тетя, у которой я тогда жила, дала прореветься, а потом, когда успокоилась, рассказала историю. Это случилось во время персидского конфликта в деревню, После тяжелых ранений вернулся молодой мужчина. Был он огневиком и очень сильным. Но попал под обстрел. Его посекло осколками, в том числе и от магических снарядов, которые перебили не только задний медиальный канал ноги, но и несколько периферических. Без постоянной целительской поддержки безусловная ампутация, вздохнув, посетовала Людмила Викторовна. Вот именно, ампутация. Он это знал, но от операции отказался. Мол, бабка-знахарка все поправит. И она действительно поправила. Через месяц мужчина начал потихоньку ходить, а через полгода уже выплясывал на собственной свадьбе. Я тогда подумала, что тетя этим примером хотела мне сказать, что главное — верить. Но спустя несколько лет история получила продолжение. Та бабка умерла и мужчина пришел к наблюдавшей за ним много лет тете, чтобы передать секрет лечения. «Подожди!» — воспользовавшись паузой, подобрался профессор. Только был этаким умиротворенным бодрячком, а тут... Нет, гнили я в нем не чувствовала. Скорее, азарт естества испытателя. Готового за открытие отправиться хоть на край света. «Люсенька!» — он растерянно посмотрел на супругу. «Я слышала то же, что и ты», — опередила профессора Людмила Викторовна. Поднявшись, налила в стакан воды, и стоявшего на столике графина подала Даниле Евгеньевичу. «Выпей», — пока не взорвался. Тот осушил стакан несколькими крупными глотками. Выдохнул, вскочил, дошел до окна, развернулся. Я и не хотела, но улыбнулась. Наблюдать за находившимся в смятении профессором было весьма познавательно. Как морщит лоб, как шевелит губами, собираясь сказать, но не находя в себе сил произнести то, что рвалось изнутри. Как отводит взгляд, чтобы тут же вновь посмотреть на меня. Дожидаться, когда он все-таки задаст свой вопрос, я не стала. Как оказалось, все было очень просто и имело прямое отношение к моим детским стенаниям. Просто, возмущенно вскинулся профессор, но тут же затих. Лишь смотрел на меня так, что хотелось его пожалеть. Пожалеть я не могла, а вот удовлетворить зудевшее любопытство вполне. При лечении коллапса каналов используют мощные потоки, пытаясь их пробить. А бабка, которая на самом деле оказалась прабабкой, воздействовала, как он сказал, буквально капелюшечками и начиная с одной минуты. Растерянно посмотрев на супругу, переспросил профессор. Потом задышал тяжело. Я вскочила, уже собирая пальцами Магему, но все-таки надеясь, что Данила Евгеньевич не вознамерился прямо здесь свалиться с ударом. С выводами я поторопилась. «Люсенька, ты слышала? Капелюшечками! И по одной минутке!» «Это же так просто!» неиспользуемый канал становится хрупким и от мощного потока разрушается, а тут всего лишь капелюшечка и поминутки, Людмила Викторовна его воодушевление не разделяла. В этом-то и проблема, Даня. Она вновь устроилась в кресле, в котором сидела, когда я пришла. Мы принимаем в Академию тех, кто вырабатывает средний или сильный поток и отсеиваем с малым, потому что в обычной практике он неэффективен. У нас просто нет специалистов, способных работать на таком уровне. Чтобы справиться с подобной задачей, целитель должен обладать запредельной концентрацией и точностью дозирования. Боюсь, даже тебе это не по силам. Пока Людмила Викторовна говорила, профессор смотрел на нее с недоумением словно то, что слышал, звучало кощунственно, едва ли не посягательством на святое. Не скажу, что я его понимала, но сочувствовала точно. «Быть совсем рядом, только протяни руку и...» «Значит, буду тренироваться», сбивая меня с мысли, твердо, категорично произнес Данила Евгеньевич. «Ты ведь поможешь?» — обратился он к супруге. Поворот событий меня только порадовал. Признаваться в том, что полностью овладела методикой, мне не хотелось.